Глава 49. Неважно, как и почему, мозг Харри старался отмести ненужное и сосредоточиться на единственном вопросе, имевшем сейчас значение. Где? Где, черт возьми, находится Арнольд Фолкистад? На месте преступления. С хирургическими инструментами. Когда до Харри дошло, где он, его сильно удивило лишь одно, как он не додумался до этого раньше. Это было настолько очевидным, что даже первокурсник со средней фантазией смог бы соотнести информацию и проследить ход мысли преступника. Место преступления. Место преступления, где человек, одетый в костюм и маску хирурга, не привлечет много внимания. На машине от полицейской академии до национальной больницы ехать две минуты. Он мог успеть. Дельта не могла. Харри выбежал из здания за 25 секунд, Тридцать секунд он потратил на то, чтобы сесть в машину, завести двигатель и выехать на улицу. Шлем которая должна была привезти его туда, куда ему надо. Спустя минуту и сорок пять секунд он развернулся перед входом в национальную больницу. Через десять секунд он ворвался в крутящуюся дверь и промчался мимо приемного отделения. Хари услышал возглас «Эй, вы!», но не остановился. Его шаги эхом отражались от стены, потолка в коридоре. На бегу он завел руку за спину и нащупал Одессу, засунутую за пояс брюк, Миновав кофейный автомат, Харри сбросил скорость, чтобы не производить слишком много шума. У стула перед дверью, которая вела на место преступления, он остановился. Многим было известно, что русский наркобарон умер в этой палате, но только несколько человек знали, что он был убит, и что палата за дверью является местом нераскрытого преступления. Одним из этих людей был Арнольд Фолкистад. Харри подошел к двери и прислушался. проверил, снят ли пистолет с предохранителя. Пульс его завершил обратный отчет. В конце коридора раздался звук шагов бегущего человека. Его хотят остановить. И прежде чем Хари Холли бесшумно открыл дверь и вошел в палату, он успел подумать лишь об одном — он находится в плохом сне, где все повторяется. Повтор следует за повтором, но здесь все должно завершиться. Он должен проснуться. похлопать глазами на ярком утреннем свету, почувствовать холод белой простыни и руки женщины, обнимающей его, той, что отказывается выпустить его из объятий, отказывается отпустить его от себя. Хари осторожно прикрыл за собой дверь. Он увидел спину в зеленом костюме, склонившуюся над кроватью, на которой лежал знакомый ему человек, Микаэль Бельман. Хари поднял пистолет и отвел курок назад, Он уже представлял себе, как выстрел взорвет зеленый материал, вырвет нервы, сломает позвоночник, как спина закачается и упадет вперед, но Хари хотел не этого. Он не хотел убивать этого человека выстрелом в спину, он хотел убить его выстрелом в лицо. — Арнольд, — произнес Харри хриплым голосом, — повернись сюда. Раздался звон, когда зеленый человек положил что-то блестящее на металлический стол скальпель. он медленно повернулся снял зеленую маску и взглянул на хари а хари посмотрел на него палец на курке напрягся шаги в коридоре приближались там было несколько человек если хари хотел сделать все без свидетелей ему следовало поспешить он почувствовал что курок больше не оказывает сопротивления что он достиг того предела после которого наступает тишина тишина перед взрывом сейчас не сейчас хари немного ослабил давление Это не он, не Арнольд Фолкестад. Неужели он ошибся? Снова ошибся. Он видел перед собой гладко выбритое лицо, открытый рот, черные незнакомые глаза. Это что, палач полицейских? Он смотрел так удивленно. Зеленый сделал полшага в сторону, и только сейчас Харри заметил человека, которого раньше не было видно. Женщину, одетую в такой же зеленый костюм. В тот же миг дверь позади него распахнулась, и Хари оттолкнули в сторону — Еще два человека в зеленой операционной одежде. — Как ситуация? — спросил один из новоприбывших, громким властным голосом. — Без сознания, — ответила женщина, — пульс медленный. — Кровопотеря? — На полу крови немного, но она могла вытечь в брюшную полость. — Определите группу крови и закажите три пакета. Хари опустил пистолет. — Я из полиции, — сказал он. — Что произошло? — Выйдите отсюда, мы пытаемся спасти жизнь, — приказал властный. «Как и я», — сказал Харри, снова поднимая пистолет. Мужчина уставился на него. «Я пытаюсь остановить убийцу, хирург». «И мы не знаем, закончился ли у него рабочий день, понятно?» Властный мужчина отвернулся от Харри. «Если у него только одна эта рана, то кровопотеря невелика. И внутреннего кровотечения тоже не было. Он в шоке». «Карен, помоги полицейскому». Женщина стала говорить, не снимая маски и не отходя от кровати, В приемном отделении сотрудница заметила человека в окровавленной хирургической одежде и маске. Он вышел из пустого крыла и направился к выходу. Это показалось ей настолько странным, что она отправила людей проверить. К тому моменту, когда пациенты обнаружили, он чуть не умер от кровопотери. «Кто-нибудь знает, куда отправился тот человек?» — спросил Харри. «Говорят, он просто исчез. Когда пациент придет в сознание? Мы даже не знаем, выживет ли он. — Кстати, кажется, вам тоже нужна медицинская помощь. — Пожалуй, кроме накладки мы тут вряд ли что-нибудь можем сделать, — произнес властный. Больше информации ему было не раздобыть, но Харри все не уходил. Он сделал два шага вперед, остановился, посмотрел на белое лицо Микаэля Бельмана. В сознании ли он? Трудно сказать. Один глаз смотрел прямо на него, второго не было. Только большая дыра с кровавыми волокнами, сухожилиями и белыми нитями, вывалившимися наружу. Хари развернулся и вышел из палаты. Он быстро пошел по коридору на свежий воздух, доставая телефон. — Да? — ли? Голос у тебя взволнованный, Харри. — Палач полицейских взял Бельмана. — Взял? — Он его прооперировал. — Что ты имеешь в виду? — Удалил у него один глаз. И бросил его, чтобы Бельман истек кровью и умер. И именно палач полицейских стоит за сегодняшним взрывом, о котором ты наверняка слышал в новостях. Он пытался убить двух полицейских, одним из которых был я. Мне нужно знать, что он думает, потому что у меня, черт побери, кончились идеи. Наступила тишина. Хари ждал, слушая тяжелое дыхание Столи Эвне. Наконец раздался его голос. Я действительно не знаю. Я не это хочу услышать, Столи. Сделай вид, что знаешь, хорошо? Ну, хорошо, хорошо. Я могу сказать, что он себя не контролирует, Хари. Эмоциональное давление резко возросло. Он кипит, и поэтому перестал следовать обычной схеме. Теперь он может сделать все что угодно. То есть ты говоришь, что не знаешь, каким будет его следующее действие? Снова наступила тишина. Спасибо, сказал Харри и положил трубку. Телефон немедленно начал звонить. Б означает Бьорн. Да? Дельта едет домой к фолкастаду. Хорошо. Сообщи им, что, возможно. он тоже туда сейчас направляется, и что мы даем им час, после чего объявим его в общий розыск, чтобы он не получил предупреждение на полицейской чистоте, или каким-то схожим образом. Позвони Катрине и попроси ее приехать в котельную, я еду туда. Хари вышел в приемное отделение. При виде его люди начали шарахаться в стороны. Одна женщина закричала, кто-то спрятался под стойку. В зеркале позади стойки Харри заметил свое отражение. Почти... Двухметрового роста разбомбленный мужик с самым отвратительным в мире автоматическим оружием в руке. Простите, господа, пробормотал он, выходя на улицу через вращающиеся двери. Что происходит? Спросил Бьорн. Ничего особенного, ответил Харри, подставляя лицо дождю, мгновенно погасившему, бушующий на нем пожар. Слушай, я нахожусь в пяти минутах от дома. Я заеду принять душ, приклеить пластырь и переодеться. Они закончили разговор. И тут Харри заметил дежурного парковщика, который стоял возле его машины с блокнотом наготове. Собираетесь оштрафовать меня? — спросил Харри. — Вы перекрыли вход в больницу, так что без вопросов, — ответил парковщик, не поднимая глаз. — Может, тогда лучше отойдете в сторону, и мы уберем эту машину? — предложил Харри. — Мне кажется, вам не стоит разговаривать со мной так, — начал парковщик, поднял голову и остолбенел, увидев Харри с Одессой, Он так и остался стоять, не шевелясь, а Харри уселся в машину, засунул пистолет за пояс брюк на спине, повернул ключ в зажигании, отпустил сцепление и начал движение. Хари выехал на улицу Шлемдалсвейн, газанул, проехал мимо станции метро. Он молча вознес молитву о том, чтобы Арнольд Фолкестад сейчас ехал бы домой, точно так же, как и он сам. Он повернул на улицу Хольмен-Колвейн в надежде, что Ракель не будет ругаться, когда увидит его, в надежде, что Олег... Господи, как же он был рад, что увидит его, даже сейчас, когда сам он в таком виде, особенно сейчас. Хари притормозил, чтобы свернуть на подъездную дорожку к дому, а потом резко нажал на тормоз и дал задний ход, медленно поехал назад. Хари окинул взглядом припаркованные вдоль тротуара машины, мимо которых только что проехал. Остановился, тяжело задышал. Все верно. Арнольд Фолкистад направлялся домой. Точно так же, как и он сам, потому что там между двумя машинами, более характерными для района хольмин Audi Ауди и Мерседесом, стоял «Фиат» неопределенного года выпуска.